Глава четвертая К вечеру, когда я уже думала, что все проблемы позади, опять пришел мой сосед. Он громко стучал в дверь и снова напугал Дашеньку. Сосед требовал деньги за испорченный ремонт. Я пыталась объяснить ему, что это могло произойти с каждым, но он не хотел ничего слушать и настаивал на возмещении ущерба. Сосед угрожал вызвать участкового, собрать комиссию для оценки ущерба и даже позвонить хозяйке квартиры. От нее я никогда не слышала ничего хорошего. Мне пришлось отдать почти последние деньги. Но я надеюсь, что через пару дней мне заплатят несколько клиентов, и мы сможем продержаться до следующего месяца. Когда Даша, наконец, уснула, а я, выпив ромашковый чай, попыталась успокоиться... Я почему-то зашла в социальные сети, чтобы посмотреть профиль своего бывшего любовника, нефтяного магната Глеба Зверева. Я искала информацию о том, что он женился или у него родилась дочь, но не нашла ничего подобного. Люди его статуса не привыкли афишировать свою личную жизнь, у них все строго и по делу. Я нашла несколько ссылок на сайты, на которых были фотографии Глеба в окружении женщин на различных приёмах, светских мероприятиях и в театре. Однако все эти снимки были сделаны год или полгода назад, и на них не было ни намёка на красивую шатенку, свадьбу или какие-либо другие изменения в его семейной жизни. К тому же в процессе работы у меня сломался ноутбук. Он просто выдал синий экран, и я поняла, это конец, и в этот раз он уже не выдержит ремонта. Мне так сказали в сервисном центре, когда я забирала ноутбук в последний раз, четыре месяца назад. Я держалась целый день ради дочери, чтобы не показывать, как мне тяжело и грустно. Но после поломки ноутбука меня охватила такая печаль, что я плакала на взрыд, ничего не видя перед собой. От слез у меня раскалывалась голова. Я не могла остановиться, слезы лились по щекам и капали на колени и руки. Меня переполняли боль и отчаяние. Я проклинала судьбу за то, что она так несправедлива ко мне, что я никому не нужна в этом мире, кроме своей дочери. А она была нужна мне, и я цеплялась за нее, как за последнюю надежду, чтобы жить и быть сильной. Возможно, моя жизнь сложилась бы иначе, если бы не родилась Даша. Я бы как-нибудь пережила расставание с Глебом, получила бы образование, нашла бы работу но он всё равно сломал меня. Я не забуду те слова, которые он говорил, каким тоном, как смотрел. С презрением, словно я для него никто, всего лишь вещь. Так, маленькая симпатичная игрушка, в которую он поиграл пару раз, а потом она стала неинтересна. Когда я узнала о своей беременности, то испытала сильный страх и даже чуть не упала в обморок, увидев две полоски на тесте. Первой мыслью было сделать аборт, но я не смогла бы убить ребёнка от любимого человека. Я уже любила эту новую жизнь, которая появилась во мне, и даже не думала о том, чтобы сделать аборт или отдать ребёнка кому-то другому, например, тем людям, у которых нет своих детей которые не могут родить сами. Однажды, когда я была уже на середине срока беременности, я встретила женщину около кабинета гинеколога. Мы часто встречались с ней, улыбались друг другу. Она тоже была беременна и предложила мне отдать ей своего ребёнка. Но я не могла даже подумать об этом. А потом она отвела меня в сторонку от крыльца клиники и сказала, что моё положение можно поправить, что она понимает, как мне трудно и одиноко, что у ребёнка нет отца и что он мне совсем не нужен а она найдёт ему хорошую семью, в которой он будет жить в достатке, в любви. Тогда я была в шоке. Я не понимала, почему она предлагает мне это, почему она выбрала именно меня, а не других женщин, которые приходили на приём к гинекологу. Я твёрдо ответила «нет», сказав, что мне это не интересно и что я не одинока. У моего ребенка есть отец, просто сейчас он не может ходить со мной по врачам, потому что занят на работе. Мне пришлось солгать, чтобы она оставила меня в покое и больше не предлагала ничего подобного. Я не хотела больше ее видеть. Я старалась не думать о плохом, не хотела даже представить, что могу стать такой же, как моя мать, и отдать своего ребенка в детский дом. Я не хочу, чтобы у него была такая судьба. Поэтому я сделаю всё возможное, чтобы моя Дашенька выросла в любви и заботе. Я отдам ей всю себя без остатка. Привет. Привет, Наташа. По голосу слышу, что у тебя что-то случилось. Что произошло? Подруга позвонила и сразу поняла, что я расстроена. Нет, просто немного расстроилась. Что опять произошло? Хозяйка приходила снова? «Нет». «Тогда что случилось?» Я не стала рассказывать ей о том, что видела Глеба. Наташа начнет меня отчитывать. Она говорит очевидные вещи, что он подлец и что я ему не нужна. Она советует мне просто забыть о нем и жить дальше, если я не хочу говорить ему о ребенке. «Представляешь, мы затопили соседей. У нас со стиральной машины сорвало шланг. Пришел какой-то здоровый и наглый мужчина, кричал, как сумасшедший, и требовал денег. «И что, ты ему дала?» «Мне пришлось». «Господи, Ксюша, ну когда же жизнь тебя чему-то научит? Может быть, ты и не виновата в затоплении? Нужно было сходить и проверить». «Извини, Наташа, у меня совсем не было сил, и сейчас их нет». «Еще и ноутбук сломался». Не знаю, как быть, денег нет только на продукты. Я тебе займу, не переживай. Сколько же ты можешь меня спасать? Я никогда с тобой не рассчитаюсь. Ничего страшного не нужно, поэтому не бери в голову, это все пустяки, все будет хорошо. Обязательно все будет хорошо, я в этом уверена. Мы с подругой распрощались. Я заснула и погрузилась в тревожный сон, как будто провалилась в темную бездну. В этом сне я увидела Глеба, который смотрел на меня свысока и усмехался. Он словно говорил мне, кто в этом мире главный. А потом он начал смеяться так противно и отвратительно, что мне стало совсем невыносимо.